«Неужели так трудно подождать, пока я открою дверь. Элис бросила на кровать плоскую белую коробку. Да я так проходила мимо. Подумала, что тебе может пригодиться кое-что из одежды. Я посмотрела на большую коробку поверх моего никуда негодного гардероба и поморщилась. "Ну уже признайся", потребовала Элис. "Я твоя спасительница. Ты моя спасительница", пробормотал я, "спасибо. Прекрасно, хоть в чем то я угадала". Ты не представляешь, как меня раздражает потеря моих способностей. Я чувствую себя совершенно бесполезной, такой обыкновенной, Элис скривилась от ужасного слова. Не могу себе вообразить такой кошмар, ответила я. Обыкновенная? Фу. Она засмеялась. По крайней мере, я искупила свою вину за то, что не заметила твоего противного воришку. Остается всего лишь выяснить, чего я не вижу в Сетле». И когда Элис произнесла это, Сопоставив обе ситуации в одной фразе, тогда до меня дошло, то, что много дней вызывало смутное беспокойство, та важная связь, которую никак не удавалось осознать, все это вдруг сложилось в четкую картинку. Я в полном оцепенении уставилась на Элис. "Разве ты не хочешь открыть коробку?" спросила она. Я не двинулась с места, и Элис, вздохнув, сама сняла крышку, вытащила что-то и развернула, но я даже не видела, что это такое. Прелесть, правда? Я выбрала голубой цвет, потому что Эдварду ты очень нравишься в голубом. Я не слышала ни слова. Это та же самое, прошептала я. "Как что-то то же самая? — недовольно спросила Элис. "В твоем гардеробе нет ничего похожего? Ёлки-палки, да у тебя вообще всего одна юбка?" "Элис, черт с ней, с одеждой. Послушай меня. Тебе не нравится?" На лицо Элис набежала тень разочарования. Элис, разве ты не понимаешь? Это та же самая банда. Тот, кто влез ко мне и украл одежду, за одно с теми новорожденными вампирами в Сиэтле. Это одна шайка. Обновка выскользнула из ее пальцев и упала обратно в коробку. Почему ты так думаешь? спросила разом посерьёзневшая Элис. Помнишь, что сказал Эдвард? Кто-то использует провалы в твоих видениях, чтобы ты не смогла увидеть новорожденных. А ты еще заметила, что момент был выбран очень удачно, Вор тщательно избегал контакта, словно зная, что иначе ты его увидишь. Элис, я думаю, ты права. Он знал и тоже пользовался провалами в твоих видениях. А какова вероятность, что сразу двое так хорошо тебя знают да еще и действуют одновременно? Быть такого не может. Это тот же самый тип, тот, кто создал армию, украл и мой запах. Элис не привыкла к неожиданностям. Она замерла. И не двигалась так долго, что я начала считать про себя секунды. Я не шевелилась целых две минуты. Потом ее взгляд снова остановился на мне. "Ты права", сказала она безжизненным голосом. "Конечно же, так и есть". И когда ты все так изложила, Эдвард ошибся", прошептала я. Это была проверка. Они хотели убедиться, что уловка сработает что воришка сможет войти и выйти незаметно, если не сделает ничего такого, зачем ты следишь. Например, не попытается меня убить, и он взял мои вещи вовсе не в качестве доказательства, что побывал здесь, он украл мой запах, чтобы меня могли найти остальные. Элис ошеломленно уставилась на меня. Я была права, и знала, что Элис это тоже понимает, только не это. Почти беззвучно выдохнула она: Я больше уже не пыталась разобраться в собственных чувствах, осознав, что кто-то создал армию вампиров, армию, которая жестоко убила десятки людей в Сиэтле ради того, чтобы уничтожить именно меня, я облегченно вздохнула. Отчасти потому, что наконец избавилась от раздражающего ощущения, что упускаю нечто важное, но главная причина была в другом. Ну что ж, прошептала я. Теперь всем можно расслабиться. Никто вовсе не пытается жить со свету семью Калинов. Напрасно ты думаешь, что это хоть что-то меняет, ответила Элис сквозь зубы. Если кто-то хочет за одной из нас, то ему придется уничтожить нас всех, чтобы добраться до нее. — Спасибо, Элис. Но по крайней мере, мы знаем, что им нужно, уже прогресс. может быть, пробормотала Элис, принимаясь расхаживать из угла в угол. В дверь забарабанили. Я подскочила, Элис, и ухом не повела. Ты уже готова? Мы опаздываем, раздраженно напомнил Чарли. Торжества он любит не больше меня, терпеть не может надевать нечто парадное. Почти готово. Подожди минутку, хрипло ответила я.